Глава 29. Есть ли в нас встроенный будильник? Вы, наверное, замечали за собой такое интересное явление. Задумаешь вечером проснуться, например, в 7 утра, поставишь будильник на 7, а просыпаешься за несколько секунд до звонка, как будто будильник поставлен в собственной голове. Точность наших внутренних часов бывает разной, от точь-в-точь -точь до нескольких минут, но непонятно, как этот таймер работает. Это не означает, что ученые вообще ничего не знают, как организм человека измеряет время. Кое-что уже удалось понять, но некоторые важные детали пока остаются неясными. Что уже известно? Что наши внутренние часы расположены в особом отделе мозга гипоталамусе, который отвечает за обмен веществ человека, голод, жажду, поддержание нормальной температуры и ритма сна и бодрствования. Там, где перекрещиваются зрительные нервы человека, есть скопление нейронов, которые вырабатывают особые белки часовых генов. Эти белки и контролируют суточный ритм человека, обеспечивая сонливость и упадок сил вечером и бодрое состояние по утрам. Лучше всего они работают, если у человека налажен постоянный режим дня, поэтому нужно стараться засыпать и просыпаться в одно и то же время. Если же человек ведет нерегулярный образ жизни и отходит ко сну в разное время суток, то выработка белков времени нарушается, и человеку становится трудно засыпать и просыпаться. В итоге работоспособности настроения снижаются, а память начинает давать сбои. А теперь вернемся к нашему внутреннему будильнику, о котором мы писали в начале данной статьи. Если вы ожидаете, что сейчас я расскажу, как он устроен, то вынужден вас разочаровать. Наука пока не понимает механизмы его работы. Да, ученые в общих чертах разобрались, как устроены белки часовых генов, но те отмеряют время посуточно с точностью в несколько десятков минут. А как нашему будильнику удается будить нас с точностью до секунд, пока непонятно. Тем не менее, это не должно вас расстраивать. Главное, что он существует, и им можно пользоваться, ведь большинство людей не знают устройства компьютера, но успешно пользуются им. Вот правильная инструкция по применению нашего нейронного будильника. Если вы хотите проснуться утром в определенное время, перед сном четко определите желаемое время просыпания, посмотрите на часы и четко скажите себе «Сейчас я лягу спать, быстро усну, хорошо высплюсь, а завтра я проснусь в...» При этом мысленно представьте себе положение стрелок, если часы стрелочные, или комбинацию цифр, если часы цифровые. Когда вам будет нужно проснуться? В течение минуты смотрите на часы и представляйте, как завтра подойдет нужное время, и вы проснетесь именно тогда, когда вам необходимо. Помедитируйте так немного перед сном, и будильник в голове заведён на нужное время.